Затем речь зашла о великодушии какого-то офицера, пошедшего на смерть, чтобы спасти своего ординарца. «Есть же все-таки добрые люди среди богатых. Я бы с удовольствием пошел на смерть ради такого типа, как он», сказал Марис, который, вероятно, порол барона совершенно механически. «Из отсутствия образования, нужды... и определенной склонности зарабатывать деньги способом, доставляющим меньше хлопот, чем обычная работа, и к тому же дающим больший доход. Но, помимо того, барон не напрасно высказывал опасения, у этого мальчика было слишком доброе сердце, и, казалось, он был храбр. Слезы чуть не проступили на его глазах, когда он заговорил о смерти того офицера, Двадцатидвухлетний юноша был взволнован не меньше. Да, это шикарные парни. О бедняках, как мы, можно сказать, что не велика потеря, но барин, у которого куча слуг, который что ни день, то клюкнет перед ужином, это да. Конечно, все что угодно можно обсмеять, но когда такие типы умирают, это действительно что-то. Господь не должен был допустить, чтобы богачи, как этот, погибали. Во-первых, они жуть как полезны для рабочего. Только за одну такую смерть надо всех немцев передавить до последнего, и за то, что они сделали в Льовине, за отрезанные запястья у детишек. Не знаю, как сказать, я не лучше других, но я бы скорее пустил пулю в глотку, чем подчинился таким варварам, как они. Это не люди, а настоящие варвары. Скажи еще, что не так. Ловен, Брабант, Бельгия. Несколько нереалистичное возмущение персонажа вызвано тем, что немцы сожгли университетскую библиотеку и памятник архитектуры XI века. Все эти юноши, короче говоря, были патриотами. Один, правда, раненый слегка в руку, был не на высоте прочь, сказав, что он вскоре должен вернуться. Пресвятая Дева, это была неудачная рана, не та, из-за которой увольняют. Как некогда госпожа Сван говорила, я ухитрилась подхватить докучную инфлюенцию. Дверь хлопнула вновь. Это был выходивший на прогулку шофер. Как уже все так скоро? произнес он, заметив Мориса, который все еще должен был лупить человека в цепях, прозванного так по сходству с названием газеты того времени. Человек в оковах или человек в цепях, газета Клемансо, прозванная так вместо свободный человек, после запрета Клемансо пророчил неизбежную войну. с восточным соседом. — Ты-то гулял, тебе и скоро, — ответил Марис, уязвленный тем, что не слишком справился со своей ролью. — Но ты пошлепай вовсю, как я, в такую жару, если бы не пятьдесят франков, которые он дает. Потом он здорово болтает, сразу видно, что с образованием. Говорил, когда все это кончится? Он говорил, что с ними нельзя покончить, что война кончится, но никто не победит. Черт возьми, не как он бош. Я вам уже говорил, что вы слишком громко треплетесь, — сказал старший, заметив меня. Вам больше не нужна комната? Да не мели ты, начальник нашелся. Не нужна, я пришел заплатить. — Лучше заплатить патрону. Морис, иди к поищи. Мне неудобно вас тревожить. Это меня не потревожит. Марис вышел и вернулся, сказав, патрон спускается. Я дал ему два франка за беспокойство. Он расплылся от удовольствия. О, спасибо большое. Я их отправлю братишке в лагерь. Правда, он не так уж бедствует. Все зависит от лагеря. В это время два чрезвычайно элегантных клиента в белых костюмах и галстуках, двое русских, почудилось мне по их легкому акценту, встав на пороге, раздумывали, зайти или нет.